Глава 61. Заместитель прокурора Гвендалин Вебер была известна своей жестокостью, острым умом и стремлением неукоснительно следовать протоколам. Она прибыла в участок еще утром. Скандал с капитаном жандармерии, случившийся в этом городке, вызвал пристальное внимание властей. Это тот случай, когда виновные должны быть не только наказаны, но наказаны показательно только так можно будет успокоить общественность и вернуть доверие граждан к жандармерии и к полиции будут громкие заявления много неожиданных увольнений и наверняка всплывут старые скелеты и во всем этом предстоит копаться гвендолин она собрала сотрудников в зале и начала собрание некоторые из вас будут уволены из-за открывшихся обстоятельств. Кто-то же останется работать на прежнем месте и, возможно, наоборот, сделает карьеру. Каждому из вас нужно решить. Вы идете вперед и помогаете вычистить гнильцу или же на помойку, как гнилой фрукт, выкинут вас. Все молчали. Каждый обдумывал то, что она сказала. «Дальше. Кроме внутренних разборок, у нас есть три убийства, и я хочу, чтобы мы нашли виновного как можно раньше. Я жду полный отчет по этому делу у себя в кабинете через 30 минут, а потом решу, кто будет вести его дальше». Она осмотрела присутствующих пытливым взглядом. И, наконец, капитан Николя Фонтен по-прежнему находится в своем доме. Почему? Через 20 минут я хочу видеть его в камере, как обычного подозреваемого. И если кто-то из вас решит связаться с ним по-мобильному, или лично увидеться, или отправить письмо с голубиной почтой, я решу, что вы причастны. «Вопросы есть?» «Мадам заместитель прокурора!» «Да. Нам звонят из участка города Сен-Воклюз. К ним пришла женщина, полуголая, в монашеском подряснике, и просит, чтобы ее отвезли в наш участок. Она хочет заявить об убийстве. Она там уже сутки, и сначала ее приняли за бродягу и оставили у себя. Но она объявила голодовку и отказалась есть, так что они все-таки позвонили нам». Что с ней делать? Везите ее ко мне. Должен предупредить, что она может оказаться простой сумасшедшей. Она одета в монашескую одежду, пришла босиком и выглядит очень грязной. У вас здесь принято не выполнять приказы с первого раза, сержант? Везите ее ко мне. Живо! Когда Нгам наконец зашла в комнату заместителя прокурора, то очень обрадовалась, что перед ней женщина. Мужчина не поверил бы ей или мог посмеяться. «Моя сестра убили», — сказал Нгам. «Я... все рассказать». «Она чуть жива. Принесите ей горячий чай и какой-нибудь сэндвич», — скомандовала заместительница прокурора. После сбивчивого рассказа Нгам Гвендолин дала указание лейтенанту Жаклин оказать той срочную медицинскую помощь. Ей требуется обследование. Пусть она полежит в больнице, и пусть возле нее каждую секунду дежурит полицейский. Она ценный свидетель, и если все, что она сказала, правда, то этот город скоро захлебнется в арестах. «Сегодня же прямо в палату пришлите ей сержанта с планшетом», составить фотороботы тех, о ком она говорит. Она не знает имен, кроме одного, но говорит как минимум о трех преступниках». «А какое имя она все-таки смогла назвать?» «Джамал Кефар». «Она знает, где находится Джамал Кефар?» — не поверила Жаклин. На столе Гвендолин снова зазвонил телефон. «Мадам, заместитель прокурора, здесь пришла еще одна женщина, которая хочет сообщить о нападении». «Дайте угадаю». «И она хочет говорить только с главным?» «Да». «Ведите ее ко мне». И Рен тоже невероятно обрадовалась, что перед ней сидит женщина. Ей показалось, что женщина сможет правильно понять ее историю про домогательство в клубе и больше проникнется тем, Какой Винсан, подонок! Через час все, что знала Ирен, знала и Гвендолин. Умолчала Ирен лишь о бандитах и найденных в бардачке деньгах. Вы не должны были вмешиваться в расследование. Поверьте, я не собиралась.